Алекс была 32-летним успешным адвокатом, младшим партнером в юридической фирме. Она сидела за столом истца вместе с другими юристами, представляющими интересы ее отца, и наблюдала за тем, как его приводят к присяге для допроса. Она одобряюще улыбалась ему, но в глубине души все же побаивалась, как бы он не дал маху. Фрэнк Барнетт с грудью как бочка 51 год выглядел гораздо моложе. Казался здоровым и уверенным. Алекс понимала, столь цветущий вид отца может сыграть на суде против него. Тем более, что еще до начала судебного процесса средства массовой информации щедро облили ее отца грязью. По заказу пиарщиков Рико они изобразили его неблагодарным, жадным и беспринципным типом, человеком, который мешает научному прогрессу, не держит свое слово, для которого важно лишь одно – деньги. Это было не просто далеко от правды, это было откровенным враньем. Однако ни один журналист не попросил отца изложить его точку зрения. Ни один. За Риком Дилом стоял Джек Ватсон. Поскольку он являлся знаменитым филантропом, журналисты считали его хорошим парнем. А ее отец, следовательно, автоматически оказывался плохим. Стоило этому моралите, вышедшему почему-то из-под пера местного журналиста, пишущего на тему развлечений, появиться на страницах Нью-Йорк Таймс, как его дружно подхватили все остальные. Отметилась и Лос-Анджелес Таймс, напечатав аналогичную статью, автор которой пытался даже перещеголять свою нью йоркского коллегу в очернении ее отца. А местные газеты так те и вовсе не умолкали, и за дня в день призывая грома и молнии на голову человека, который пытается затормозить развитие медицинской науки, И осмелился порочить Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, этот храм знаний, гордость родного города. Полдюжины телекамер неизменно встречали их с отцом, когда они поднимались по ступеням суда. Их собственные попытки изложить на страницах газет свою точку зрения на происходящее неизменно оказывались бесплодными. Специалист по связям со средствами массовой информации, нанятый ее отцом, неплохо знал свое дело. Но куда ему было равняться с хорошо смазанной и щедро оплаченной пропагандистской машиной Джека Ватсона? Не могло быть сомнений в том, что присяжные читали некоторые из этих статей, целью которых было заставить ее отца оправдываться, вывести его из равновесия еще до того, как он начнет отвечать на вопросы, будучи вызван на место для дачи свидетельских показаний в суде. Адвокат отца встал и приступил к допросу.